Спать больше не хотелось, и она сняла с полки книгу, как ей казалось, наиболее соответствующую ее состоянию. Это были избранные произведения Донасьена Альфонса Франсуа де Сада. К чему хранить верность тем, кто никогда не соблюдает ее по отношению к нам? Разве недостаточно нашей слабости, чтобы добавлять к ней еще и нашу глупость? Женщина, стремящаяся внести утонченность в любовные отношения, безмерно глупа. Поверь мне, дорогая, меняй любовников, пока возраст и красота позволяют тебе. Забудь порожденное фантазией твоей постоянства, добродетель унылую, нелепую и весьма бесполезную, и никогда не навязывай того другим. Но в это утро... Настя не хотела соглашаться с мыслями, высказанными героиней Десада. А еще месяц тому назад она повторила бы эти слова вслед за ней, как клятву. «Что же меняется, я или жизнь? Может быть, я старею?» — думала она. Всяческих материальных помощей едва хватило на кое-что из одежды. О том, чтобы начать ремонт в квартире, не могло быть и речи. И Настя решила отложить это мероприятие, по крайней мере, до весны, а сама осталась жить в общежитии, в 734-й комнате, которая числилась за слушателем ВЛК Ростиславом Коробовым. Ее появление здесь никого не удивило, У многих странствующих поэтов заводились верные временные подруги, так что седьмой этаж напоминал большую коммунальную квартиру с общей кухней. Новая роль заботливой женщины и умелой хозяйки постепенно входила в свою колею. И ежедневно Настя играла в одном и том же спектакле магазины, кухня, плюс неизменная редакция, институт и все прочее. В один из таких обычных уже дней Настя спустилась на лифте вниз. На первом этаже, неподалеку от вахтеров, стоял Петропавлов. Она слегка удивилась, увидев его здесь, ведь он не жил в общежитии. «Наверное, пришел продавать книжки», — предположила она, — и ошиблась. «Настена!» — улыбался он широкой улыбкой, — «Луки из дне. Привет, Авдей, какими судьбами? Да вот киску принес. Возьми киску, а? А домой чего не несешь? У матушки-то аллергия, особенно на все мохнатое. Ну да, на тебя, например. Она укоризненно посмотрела на его голову. За пазухой у Петропавлова что-то шевелилось, явно не камень. А, впрочем, это оказалось весьма точным сравнением, потому что два зеленых изумрудика вдруг засияли на высунувшейся мордочке. Черное чудо с белыми лапками, носиком и грудкой выглядело просто очаровательно. И Настя, вспомнив, что кошки всегда были спутницами женщин, решилась на безумный поступок. Возьму, Авдей. А он не блохастый? Сама ты блохастая. И, между прочим, это кошечка. Только прошу тебя, не выброси ее на улицу. Она взяла усатую красавицу, и та доверчиво приникла к ее груди. Настя, у меня к тебе еще одно дело будет. Но это потом, в институте поговорим, ладно? Ладно, — ответила Настя, даже не пытаясь представить, какое это дело может возникнуть у непредсказуемого Петропавлова. Вскоре Настасья убедилась, насколько соответствует истине расхожее мнение о том, что кошки считают себя хозяевами в доме, а обитатели этого дома воспринимают приблизительно так, как мы воспринимаем их. Гера лежала на коленях у Ростислава, и он не мог удержаться, чтобы не почесать ее за ушком. «Знаешь, Настена, мой сын очень любил котят», — вздохнул он. Все дети любят котят. Она пыталась перевести вечер воспоминаний в другое русло.